Глава 5. Мы шли в темноте, решительные, настроение не подавленное. Наоборот, даже появился какой-то раж, потому что идем всей толпой вместе, прикрывая друг друга. Но при этом не лезем на рожон, не пьяные, с холодными головами, понимаем, чего хотим добиться. Я шел впереди, слушая, что обсуждают офицеры. А ты еще телевизору веришь? Маугли усмехнулся, разговаривая с танкистом. По ящику то сказали, по ящику и это. Передразнил он. Вот я смотрю телевизор, капитан Федин расправил усы, потому что уверен в нем на все что. Все, что там говорят, полный пиздеж. Ну, ты живчик, конечно, сказанешь порой, произнес наш новый знакомый, лейтенант Романов. А вы слышали, пацаны, как Федина хоронили? Живчик он и есть, живчик. Нет, отозвался царевич. А что там было? Так что, приехал груз 200 в наш родной город. «Цинковый запаянный гроб». Пишут, мол, «Капитан Федин, командир танковой роты, пал в боях за родину, героически погиб при взрыве танкового боекомплекта», ну и так далее, и так далее. Гроб вскрывать не дали, кстати. Закопали, дали залп, помянули. А через 40 дней он сам приехал, живой. «Не того в гроб положили», – догадался халява. «Бывает. У меня он, жетон царевича». Он потянул цепочку на шее. «Мы с ним менялись на удачу. Если бы что случилось с одним из нас...» Похоронили бы совсем не того. А я бы знал, предупредил бы по телефону, сказал Федень. А мне отпуск дали. Я довольный домой еду, сюрприз думаю всем устрою, обрадую. Захожу во двор, батя дрова рубит. Меня увидел, аж топор выронил. Сел на пенек, лицо покраснело. Я уж думал, сердце у него схватило. Домой забегаю, таблетки какие-нибудь взять. А там мать меня увидала, как давай орать благим матом и икону достала. Вот реву-то было. Зато живой, заключил я. Ну да. Танкист закивал. Паника кончилась, прорыдались, потом все только радовались, что живой. «Лучше живой и здоровый, чем мёртвый и больной», – ставил Шустрый с усмешкой. «Это да», – Федин заржал. «Но лучше без таких сюрпризов. А могилка всё-то стоит, не выкапывали бедолагу какого-то, всё-то в военкомате разобраться не могут, кого в гроб упаковали и с какого перепугу на меня подумали, напутали что-то в штабе, спорят ещё, что это я там лежу. А я не тороплю». «Раз место занято, то точно поживу еще, рано пока на тот свет». Танкистов мы любили и уважали. Мужики эти крепкие, как броня танков, на которых они шли в бой. Они горели и погибали целыми экипажами, но никогда не предавали и не бросали нас. Танк в городе – машина очень уязвимая. Им обязательно нужно было прикрытие пехоты. Без него они умирали быстро, поэтому взаимопонимание у нас появилось с самого первого дня. До нас доходили слухи, что якобы кто-то из танкистов переходил к Дудаеву на своих танках за огромные бабки. Но мы такое никогда не видели и не верили, что это возможно. Слухов-то каких только не бывает, придумывать все гораздо. Да и дудаевские танки были уничтожены еще в первый месяц боев. Так что взаимопонимание появилось быстро и, как я вижу, оставалось до сих пор. «А ты чё это?» – удивился Маугли, заметив еще одного участника нашей банды. Приехавший Саня Газон нацепил черный спортивный костюм, черную куртку, а вязаную шапку раскатал в маску с прорезями для глаз. Только по походке можно понять, что это Газон. «Оставь», — сказал я, Кому — «кому-кому, а ему светиться нельзя». Газон рисковал больше всех нас. Мы шли против небольшой банды без серьезных связей, которая сама не вывезла тех, кого решила ограбить. Но Газон из братвы, из крупного ОПГ, и ему предъявит за такое». И не только дело в том, что он пошел на дело без одобрения своего бугра. С нами еще мент. И все же Саня решил идти, нас не оставил. Первым делом – разведка. Там сидят. Шопен заглянул в окошко полуподвальной качалки. База Симы и его кодлы размещалась в подвале старого дореволюционного дома, где гопники обустроили качалку. Ход туда один, но окна большие, часто открывались, чтобы проветрить откурева. Кто-нибудь может полезть через них, тем более решеток нет. Внутри видно самодельные тренажеры, штангу с множеством блинов на стойке, гантели и гири. В углу, на парашютных стропах, висела боксерская груша из красного дермантина. «Надо бы тоже качалку замутить», – прошептал Шустрый рядом со мной и пихнул халяву. «Спорт? Сила? Клуб Могила? Да, Славян?» «Да ну тебя!» «Замутим», – сказал я. «Помещение найти, купить инвентарь и погнали. Боксом можно заняться». «Мы с Старевичем ходили раньше. Можно еще кого-то из твоих ребят подтягивать?» Я поглядел на шапена. «Лучше, чем клей по подворотням нюхать. Поговорить потом». «Без база, старый!» – отозвался Шопен. «Эти тоже возятся», – Шустрый хмыкнул. «Соревнования по литрболу устроили». Да собравшаяся там молодежь к спортивному инвентарю не подходила. У них были другие развлечения. На ободранном столе из-под настольного тенниса стояли бутылки водки и закуска: примерно 9 парней от 14 до 20 и один постарше ему почти 30 в черной куртке, стриженный под машинку. Сразу видно, встревает по блатной теме. Авторитет среди них вроде как. Отмечают удачное дело. Это и есть Сима. Из магнитофона, наверняка ворованного, играл шансон, но кто именно пел, я понять не мог. Через стекло звуки почти не доносятся. Да и пофиг! Зато нет девушек, будет проще, меньше визгов, можно работать жестче. Они-то с женщинами не церемонятся, бьют и срывают шапки, как говорил брат Гриши, и жену десантника ударили, ответка придет сегодня. Много времени на подготовку не ушло, обсудили план, и тут у нас, у Махры, было больше опыта, чем у танкиста и остальных. Нам-то уже доводилось устраивать зачистки помещений, и противниками у нас были не пьяные гопники, а умелые бойцы, знающие свой город как пять пальцев. Толстая дверь, обитая изнутри войлоком, была закрыта изнутри на крючок в виде изогнутого гвоздя, но не плотно. Опытный шапен легко подцепил его проволокой и открыл. Запахло чем-то кислом. Все остались в темноте, чтобы привыкли глаза. А царевич подобрался к распределительному щитку, посмотрел на эти скрутки, но разобрался, откуда питается подвал. Подключились туда недавно и очень грубо. Начали. Свет погас. Только музыка играла. Магнитофон на батарейках. «Птицы в клетке, звери в клетке, а на воле воронье». «Лежать, бля!» – взревел газон. «Мы влетели внутрь, сразу устремляясь к тем, кого мы заранее определили как самых опасных. Без автоматов, но инстинкты работали, будто мы устраивали зачистку здания. Дальше дело техники. Самым наглым – по морде и уронить на пол, добавив пинками и кулаками. Кто пытался сбежать – перехватывали. Кто хотел взять какое-нибудь импровизированное оружие или заточку – тех били сильнее». Они дезориентированы, а лучи фонарей через окна их только сбивали. Пьяные обкурыши встретить нас не смогли. «Лежать!» – орал Моржов, как заправский мент. Будь это реальный бой, положили бы всех за пару секунд вообще без потерь. Одна граната и пара очередей решили бы дело. «Ну а ты куда, Коперфельд? голос Шустрова звучал уже не так весело, как обычно. «Исчезнуть хотел?» «Вы чё?» – гундел кто-то в темноте. «Вы чё попутали, менты?» Сима хотел сбежать через окно в отдельной комнатке за общим залом, но его поймали и затащили назад за ноги. После пары гулких ударов он замолчал. Халява наступил ему на грудь, а Шустрый подобрал со стола кухонный нож с заляпанной ручкой и подошел ближе. — Ты с кем связался, падаль? — спросил он, распыляя сам себя. — Не того ты грабануть решил. Видел, как духи бошки режут? Показать? — Бабки где? — я наклонился к нему. — который ты у десантника отработал, пока его брат на шухере стоял. «Вы чё?» – Сима начал приподниматься. «Попутали? Да я Налима знаю! Он вас!» «Ты мелкий гопник!» – перебил я. «И Налим за тебя вписываться не будет. Ты для него никто. С нами он из-за тебя ссориться не станет. Наоборот, еще тебя самого спросит за это. А вот ты нашего товарища ограбил. И за это? Думаешь, по понятиям накидать что-то сможешь? Не с теми ты связался?» Остальных разводили, кого куда, по темноте. Тут суетился Моржов, и он сделал хитро. Сразу, пока горячие, заставить их писать явку и сдавать пахана, типа он вас всех уже заложил, чтобы самому зоны избежать. помогала Закладывали друг друга только в путь. Заодно выясняли, кто именно был на квартире Верхушина, чтобы наподдавать им особо. Сами-то они распускали руки, так что им ответку вернули сполна. Кого посадят, кого нет, но получили все. «В сейфе, бабосы!» Голос Симы дрогнул, когда он понял, что запугать нас на словах не выйдет. Когда он сам напугался, то больше не походил на серьезного бандита. Уже не такой крутой, сделал я вывод. Все вы боитесь, когда отвечать приходится. Этот козел часть денег уже потратил, купил травки, которую собирался реализовать на улице. Нам самим с таким связываться опасно, заденет всех, но хоть часть бабла вернули, да и у него там еще лежала выручка с каких-то его разбойных дел. Ну а Маржов, сделай себе палку. Показаний хватит, чтобы упаковать Симу. Остальным сделали внушение, с кем связываться нельзя. Тут и адвокат не поможет. Впрочем, какой адвокат будет у главы дворовой банды? Государственный защитник, который отнесется к делу спустя рукава? Конечно, крупная братва узнает, что случилось. Но из-за мелких гопников они на конфликт не пойдут. Они и сами порой таких гоняли, особенно когда пропихивали своего кандидата в мэры города. Делали вид, что сами якобы следят за порядком. Но за нами будут присматривать внимательнее, Вдруг решат, что появились конкуренты. Надо будет их еще чем-нибудь озадачить, чтобы снова не до нас стало. Один из захваченных нас повеселил. Он решил, что раз мы не менты, то можно взять нас на понт. «Вы чё?» Высокий парень-качок с татуировкой, одетый в майку, поднял руки в боксерской стойке. «Чё, толпой-то на? Давай один на один на! Любого паруна! «Ну, попробуй», – равнодушно сказал царевич, расслабленно выходя вперед. «Давай лучше я, царевич» сказал Шопен, который был ниже этого качка, аж на голову. «У тебя все равно башка постоянно болит». Качок пошел вперед, довольно усмехнувшись. Затем последовали звуки нескольких ударов, пыхтение мат, слезы и стоны. Вскоре качок лежал на полу, держась за отбитую коленку. А чего он хотел? Шопен дерется с малых лет, он в этом мостак. хорошо вы придумали, пацаны», сказал Федин через несколько часов, когда мы закончили и Маржов увез Симу в ГВД. Показали борзоте, на кого те полезли. Старый придумал, Маугли кивнул на меня. Говорит, найти надо и жестко ответить. Это же во всех плевок был, кто там. Да, но ответили. Надо почаще видеться. Не теряйтесь сами теперь, сказал я. Подходите к нам. Вот сейчас как раз нужно вместе держаться. Или по одному задавят. И пофиг, какое у кого звание раньше было. Афганцы это давно поняли. не нам надо. Вот приятно умного человека послушать. Распрощались и с танкистом Фединым, и с Романовым, и с неразговорчивым разведчиком Сунцовым, который говорил мало, но дрался хорошо. Только распрощались, но вдруг начался один разговор, следом второй, и все никак не расходились, аж до ночи болтали, хотя несколько раз уже пожимали друг другу руки и собирались уходить. Просто не хотели терять давно забытое чувство единения, которое сегодня проявилось особенно ярко. Когда вернулись оттуда, у меня первое время было впечатление, что все наши хотят держаться по отдельности, кроме царевича, который ездил ко всем. Пересекались регулярно, но все равно, будто что-то изменилось. Будто все хотели забыть поскорее то, что пережили, и держались подальше от тех, кто мог напомнить о случившемся. Будто это что-то могло изменить. И тем не менее, я и сам уехал в той первой жизни, а остальные так и держались порознь. Ошибочная это была мысль, как оказалось, а сейчас я вижу это особенно ясно. Но после случившегося остальные тоже поняли, что все же надо держаться всем вместе. Ведь это сила, с которой остальные вынуждены считаться. Да и вокруг будут люди, проверенные в ситуации, хуже которой не бывает. Я это понял раньше. Собирал теперь всех наших, вот даже офицеры к нам подтянулись. Ну а деньги вернули человеку, у которого теперь не будет болеть голова, чем кормить семью. Гриша Верхушин тут же клятвенно пообещал, что нас не забудет и познакомить с разными людьми, кто может нам пригодиться да и сам обещал помочь, чем сможет. Он же пробивной, даже у Минобороны смог выбить себе деньги, а это мало кто может. Разные были люди, кто нам попадался в Чечне. Были те, ради кого сам идешь на все. Были те, за кого хотелось отомстить. Были те, кого хотелось прикрыть. Разные были люди, да. Некоторых я вспоминал всю свою первую жизнь. Про некоторых думал сейчас, что как мне повезло, что знаю их, и что получил второй шанс помочь им и себе. Но были и последние гады. Худший среди них – один контрактник, с которым мы познакомились в 96 году. Весной, уже после того, как самовар подорвался на мине, когда вовсю говорили, что скоро будет мир. Тот контрабас был даже хуже Владика, потому что Владик был готов на все ради своей жизни, в том числе подставить других, а этот же подставлял других ради бабла. Однажды в нашей роте появился дезертир. Один пацан исчез без следа, и все думали, что он сбежал. Через неделю дезертировал второй, оба новички, прибывшие к нам совсем недавно. И мы бы не сказали, что это трусы. Чернявый неразговорчивый Рома упрямо тянул лямку и в бою не дрейфил, а веселый Димон не давал никому раскиснуть. Нам эти парни нравились, они хорошо вписались в коллектив. И вдруг дезертиры? И другой вопрос, куда ты убежишь в горах? Это чужие места, везде могут поймать, от своих отходить нельзя, а что делают с пленными, видели все». На третий раз, когда пропал Матюха, интеллигентный парень из Питера, мы поняли, что дело нечисто, ведь каждый из них виделся с тем контрактником перед пропажей. Мы начали разбираться, но вдруг сами попали в плен к чеченцам втроем с Царевичем и Шустрым, где нас держали в Зиндане, глубокой яме. Выпустили быстро, про это как-то выяснил отчим Царевича и связался со своими. Мы вернулись, и картина стала понятной. Тот контрактник, пользуясь положением, выцеплял пацанов по одному и отправлял их заводкой в ближайший аул, но так, чтобы никто об этом не знал. Там их хватали в плен, а он получал с этого долю – миллион старых рублей. После боевики требовали выкуп за пацанов и наваривались на этом, получая за каждого по 5-10 миллионов деревянных. Выгоды мало, зато затрат никаких, и похищать было легко. но ну, а нас он сдал боевикам, испугавшись расправы. Когда мы вернулись – Здорово перепугался и хотел бежать боевикам. Правда, мы его догнали. Короче, хоть где-то случилась справедливость, и контрактника посадили. Он был тупой и даже не подумал о том, что кто-то может о нем рассказать. Ну или он думал, что из плена никто не вернется. Некоторые ведь так и не вернулись. Неважно. Если бы он не сел, однажды ему бы это аукнулось точно. «А почему я об этом вспоминал?» Потому что царевич решил сдержать слово, которое дал единоутробному брату, что придет к нему на день рождения, и попросил меня, чтобы я не оставлял его там одного среди чеченцев. И там-то история будет вспоминаться особенно сильно, особенно когда услышишь их речь и музыку. Само собой, бросать Руслана одного я не собирался, как и перепоручать это дело кому-то. Даже если сейчас мирная обстановка, все равно может быть слишком много поводов для конфликта, и даже обычно спокойный Руслан мог вспылить из-за какой-нибудь фразы. Да и не дело идти туда одному. А мне он доверяет, вот и позвал. Спустя пару дней после встречи с Симой, который сейчас был под следствием и помалкивал про нас, убежденный, что иначе будет хуже, мы поехали за город в загородный дом отчима Руслана, султана Тимирханова, не собираясь оставаться там дольше необходимого. Поздравим просто, побудем немного для приличия и уйдем, сказал царевич, сидя за рулем. «Вот там бы кто сказал, что мы поедем в такое место, нам бы никто не поверил», – я усмехнулся. «И не говори, Андрюха. В общем, кстати, звонил вчера, хотел поговорить с нами. Насчет бабок?» «Не, те бабки, которые он мне занимал, моя тема. Тут другое. Типа у него какой-то племянник приехал, изучает город. Дело думает открывать. Хочет и деньги вложить куда-нибудь. Султан предложил свести с нами». «Не», – я помотал головой. «Неизвестно, что он предложит. Да и помнишь, какие баксы у них ходили?» «Ага», – Руслан кивнул, – «от которых пальцы силеные были, краска слезала, одни фальшивки». «Именно. И без его участия справимся». «Я тоже так думаю. Просто тебе решил передать, сам понимаешь. Вдруг придумаешь чего. Если не хочешь говорить, так и передам». «Ну, чего бы и не побазарить. Не мешки ворочить как говорится. Но общего дела с ним не будет, и причины всем прекрасно понятны. Но все равно нужно знать, что задумал племянник твоего отчима. Вдруг конкурент будет». «Короче, ты своего точно не упустишь». Царевич хмыкнул и прибавил скорость. «Из любого разговора все по максимуму выжимаешь». «Так и надо, Руслан, поэтому и продержались против следака». Он кивнул. Вскоре загородный дом с высоким забором и сваренными из железа воротами показался впереди. Ворота начали медленно открываться.